12. Собственный пиджак раздражал физика, и Михаил Михайлович снял его, свернул, сунул под голову спящему на нарах человеку, сорвал с шеи галстук и осторожно вытолкнул в щель между решетками окна. После всего этого он присел на корточках лицом к телевизору и стал ждать. В отчаянии Михаил Михайлович впервые, наверное, в своей жизни уподобился юному эсэсовцу. Он так же, как и обычно, остро не желал ядерной войны. Он готов был на любую жертву ради того, чтобы ее предотвратить, но теперь он был взбешён Надо же, физик-ядерщик. И такая сволочь! Какой он коммерсант, ублюдок, ничтожество! Белые его еще скрутят, мозгов уже нет. Так вместо них набьют дурную голову стерильными опилками». Чувствуя отвращение к самому себе, и ясно представил картину возмездия и подумал, что если уж везде такие ослы, неплохо бы устроить небольшой сабантуйчик с массовыми расстрелами и печами. В отделении все так же было пустовато, но через некоторое время притащили пьяного. Пьяный был весь в крови, мокрый, но очень веселый. Он все время порывался запеть во все горло, и если бы не удары в зубы, не дающие возможности довести песню и до середины куплета, то уж, наверное, отвел бы душу. «Они не хотят меня слушать», — подумал Йоффе, и потер ладонью слезящиеся глаза. «Идиоты, дебилы с высшим образованием, почему они не принимают меня всерьез? Почему они не хотят помочь мне?» помочь мне это помочь себе спасти собственную жизнь спасти жизнь своих детей дегенераты он ударил себя кулаком в лоб малохольный расстрелять их только расстрелять к стенке поставить всех этих умненьких математиков с компьютерами всех врачей и ментов всех гениальных физиков ядерщиков всех до одного пьяный, вытягивал мокрые шнурки из своих ботинок, а лейтенант стоял над ним. Он съел свои бутерброды и выглядел сыт. Массивная фигура милиционера почти закрывала экран, и когда на экране вдруг возникло белое лицо Афанасия, Йоффе вынужден был подскочить к решетке. «Прошу вас», — взмолился он, — «включите звук». Ты поговори у меня, поговори еще, — сказал добродушно лейтенант. Хотя и ладно. В Швеции в каждой камере телек, говорят, стоит, а у нас один на всех. Он повернул регулятор. На экране было лицо Афанасия. Широко распахнутые больные глаза смотрели, казалось, на весь мир. Но голос, голос был совсем другой. Голос звучал несинхронно. Присутствовала какая-то музыка. Если вы не подумаете о будущем ваших детей, то кто же это сделает за вас? Звучали знакомые слова. Голосуй или проиграешь. Голосуй или победишь. Михаил Михайлович опустился на пол камеры. Лег лицом вниз, вцепился ногтями в теплые доски и завыл потом прикусил до крови губы и задержал дыхание. Он прислушался. Кроме сопения пьяного, шарканья милицейских сапог и ровного гула телевизора, был еще какой-то знакомый, певучий, манящий звук. Он не мог понять, что это, но звук привлекал Йоффе, наполнял сердце его трепетом. Мучительно к нему возвращалась память. Михаил Михайлович опознал себя. Много пустых пьяных лет. Они походили на очень-очень долгую очередь. Кривые синие лица, пустые разговоры о спасении человечества. Волнующий звук усиливался. Теперь Михаил Михайлович ясно определил его происхождение. Кажется... Соскочила прокладка, и в унитазе бежал бесконечный ручеек. Волнующий звук был всего лишь пением испорченного сливного бачка. Он все понял. Афанасию и Арине все-таки удалось прорваться в эфир, но, вероятно, из параллельной студии какой-то лавкач по приказу дирекции умудрился подложить другую фонограмму. Никто даже не поймет, что передача стоила столько крови, никто даже не узнает, что она вообще была. «Ну и воняет от тебя, милый, кошмар!» — сказал лейтенант, обращаясь к алкашу. «Ты что пил-то?» Он наклонился и принюхался. «А скотина пил, тройной!» «Мне очень повезло!» — сладким голосом сказал пьяный. «Духи! Хрустальный флакончик! Белая пробочка!» Он высунул изо всех сил фиолетовый дрожащий язык, продемонстрировал его и присовокупил чистый продукт. Даже лучше, чем белый орел летает, называются духи сверкающие.